Глава 15 Он дракон. «Ваше сиятельство, у вас нет выбора», осторожно, произнес министр военных дел. «Сегодня в кабинете совета собрались абсолютно все. Абсолютно все, кому Элиот Тьен безоговорочно доверял. Весть, пришедшая в донесении, больше не давала князю льда ни единого дня на пустые мысли. Сегодня он должен начать действовать», а иначе его княжество захватит война. «Понимаете, она единственная, у кого нет родственников», добавил секретарь. «Если вы выберете ее, то мы избежим возможных проблем в будущем». Я остановил свой выбор на Наске. Слова князя прозвучали отрешенно. За покушение на других невест эту девушку он мог казнить без суда и следствия, так что он просто собирался дать ей то, чего она хотела. «Хотела стать княгиней? Становись, но срок твоей жизни в этом статусе будет недолог». Однако этим утром обстоятельства изменились. Князь травоядных оборотней самолично явился в ледяное княжество просить за собственную внебрачную дочь. Будь она дочерью одного из аристократов, Иелет отказал бы. Но дочь князя – существо неприкосновенное, даже если она совершила преступление – «Конечно, князь травоядных обещал, что самолично накажет Наску, но будем честны. Максимум, что он сделает, так это запрет ее на какое-то время. Из ледяного княжества девушку забрали еще утром, несмотря на то, что это отразится на ее репутации. Лучше любая жизнь, чем ее отсутствие». Так постановил ее отец. «И очень жаль, что вам придется изменить свой выбор». Казначей отводил глаза, стараясь не смотреть на своего властителя. Всем в этом кабинете было неуютно, хотя бы потому, что совет не оставлял выбора собственному князю. Еще вчера трое из его людей определились со своими симпатиями, о чем и сообщили Эледу. Впрочем, на самом деле их было четверо. Казначей сам просил за собственного сына и за госпожу Фарн, но князь Льда, даже не обдумав ответ, отказал. И теперь жалел. Из всех невест свободной оставалась только она. Ледяной дракон молчал. От его решения фактически уже ничего не зависело. Все решилось само по себе, но из головы мужчины никак не выходили жесткие слова Таизии. «В том, что случилось с невестами, есть и ваша вина. И я сейчас очень зла на вас. Хотите сделать еще хуже? Все в ваших руках». Да, она была права. Все в его руках, и ее судьба в том числе. К сожалению. «Нам необходимо решить все сегодня», — вытащил голос начальника стражи его из тягостных дум. «Потому что завтра вас ждут на совет князей, созванные в неурочные «Я знаю». С яростью оборвав речь подчиненного Элет, порывисто поднялся и подошел к окну. Прямая спина, как палка, напряженные плечи, пальцы, сжатые в кулаки. Еще немного его зубы превратятся в крошку от того, как сильно он их сжимал. Но он должен был произнести это вслух. Не хотел, не желал, сопротивлялся, но должен был. «Моей женой станет Таизия Фарн», — произнес он безжизненным голосом, пустым взглядом, уставившись сквозь стекло. «Готовьтесь к торжеству, и сегодня...» «Я хочу, чтобы сегодняшний день ей понравился». «Устроить романтическую прогулку?» — деловито поинтересовался секретарь. «Что-нибудь особенное. Лучший день в ее жизни». Меня не трогали, что удивительно. Через несколько минут после моего возвращения ко мне явился заспанный целитель в сером костюме «Тройки» с часами, цепочка которых выглядывала из наружного кармана. Мне было немного стыдно за то, что этому дракону пришлось проснуться из-за меня так рано, но мне действительно нужна была помощь. Хоть я и умела зашивать раны, чтобы скрепить потом разрез зельем для быстрого заживления, на себе мне это делать еще не приходилось. Быстро и без лишних слов осмотрев меня, целитель в странных продолговатых очках без стекол пришел к тому же неутешительному выводу, что и я — надо зашивать. Куда лучше дела обстояли с моим затылком, но оно и понятно. Там целебная мазь уже оказала кое-какой эффект. Распрощавшись с неболодым мужчиной, я с чистой совестью отправилась спать. Плечо даже не соднило, обезболивающее отлично действовало, так что уснула я без лишних реверансов и подсчета драконов в небе. Только к положенному времени меня никто не разбудил. Приведя себя в порядок и запаковавшись в платье, Я быстрым взглядом ответила, что песца уже покормили. А раз его покормили, то и свой завтрак я уже пропустила. Разбудить не могли, что ли? Мне бы на дорожку не мешало хорошо подкрепиться. Выбравшись в коридор, насквозь пропитанный холодной тишиной, я несмело заглянула в столовую. Что удивительно, стол к завтраку был накрыт, но никого не притянуло на запахе. И где эта госпожа Ян со своей пунктуальностью, когда я так сильно хочу есть?» Закапав ненароком пол слюной, я пошла на поиски управляющей. Постучавшись в ее дверь, ответа так и не получила. Больше того, дверь была заперта, как и все двери на этаже, кроме моей. В крыле невест мы с Хаси были абсолютно одни. Заподозрив неладное, я вновь вернулась в столовую. На этот раз смело вошла внутрь и последовала к столу. В самом центре стола на серебряном подносе лежал лист бумаги, небрежно сложенный вдвое. «Уважаемая госпожа Фарн, не пугайтесь одиночества. Другие невесты нуждаются в наблюдении и лечении, но чтобы вам не было скучно сидеть в заперти целый день, я с удовольствием приглашаю вас на прогулку в город. Оденьтесь потеплее и будьте готовы к часу». Элет Тьен Прочитав это письмо, я пребывала в некотором шоке. Каждое слово порождало сомнения, но, тем не менее, эта внезапная прогулка была для меня отличным шансом сбежать. Все складывалось как нельзя удачно, если бы не одно настораживающее «но». «Вы еще не выиграли», — было добавлено в самом низу страницы рваным размашистым почерком, как будто я этого хотела. Не оставалось сомнений, кому принадлежала последняя фраза. Но где же сама госпожа Тиен? Где она, когда мне так сильно нужна информация? Несмотря на догадки и пока еще неясные мысли, мы с Хасси отлично позавтракали в одиночестве. Я уже и забыла, каково это просто слушать тишину, наслаждаясь прекрасным солнечным утром. Ну, почти тишину. Песец так задорно чавкал, пылесося тарелки, что я никак не могла перестать умиляться. Вполне вероятно, что это наш последний роскошный завтрак. Дальше наша жизнь станет на порядок скромнее. Единственное, что меня беспокоило, так это статус моего подарка. Я так и не уточнила у Эледа, навсегда мне подарили Хаси или даровали во временное пользование в качестве испытания. Если второе, придется песца воровать. Расставаться с ним мне не хотелось совершенно. К назначенному времени госпожа Тьен так и не появилась. Собрав все свои пожитки в безразмерный мешочек, что остался у меня после последнего испытания, я запинала свою совесть подальше и все-таки забрала подарки князя. Те немногочисленные сбережения, что мне удалось скопить, всегда были при мне, так что возвращаться в гильдию мне было без надобности. План был прост. Сбежать от князя в городе, и забрать с постоялого двора своего скакуна. На нем до южных земель я, конечно, не доберусь, но северные земли пересеку, а там разберемся. Главное, нигде не задерживаться, и тогда, когда меня кинутся искать, станет уже поздно. Единственное, что меня беспокоило до сих пор, так это моя внешность. Глаза, цвет волос, даже ауру можно изменить ведьмовскими зельями, которых у меня накопилось в приличном количестве, но, во-первых, Эффект у этих зелий был временный, а, во-вторых, ни черты лица, ни походку, ни голос они не изменят. А необходимый артефакт, создающий заданную иллюзию, еще надо постараться отыскать в продаже. И то, если знать, где искать. Черные рынки никогда не задерживались на одном месте дольше дня. «Ну что, пойдем гулять», — предложила я Хаси, и он с радостью вскарабкался на мою шею занимая свое излюбленное место под плащом. Одна морда только и торчала. Ровно в час двери, ведущие в крыло невест, отворились, впуская в коридор князя льда. «Добрый день!» — обворожительно улыбнулся и лет, вынуждая меня нахмуриться. Такую улыбку я у этого мужчины видела впервые. «И вам не с сомнением в голосе поздоровалась я, в ответ, не спеша вкладывать свои пальцы, протянутую ладонь. Но сделав ход конём, этот что-то явно замышляющий дракон схватил меня за руку и прикоснулся к тыльной стороне моей ладони в коротком пронзительном поцелуе. Меня будто молнией шабануло. "Да вас никого не целовал", рот мыл, произнес он шутливо, так же быстро выпуская мою руку из плена своих пальцев. "К прогулке готовы?" "Более чем" Поправила я мешочек, что был закреплён сбоку от верхнего платья обычной верёвочкой, перекинутой через плечо. Не скажете, в какую часть столицы мы направляемся? Пусть для вас это ненадолго останется сюрпризом. Кстати, прекрасно выглядите. Я знаю. Искосо глянула я на него, абсолютно не собираясь делать ответных комплиментов. Но стоило признать, что мужчина сегодня был по-особенному хорош. Ему невероятно шел черный костюм. Приталенные брюки обрисовывали крепкие ноги и ягодицы. Камзол с воротником стойкой и серебряными узорами делал его вид еще строже и как-то притягательнее, что ли. В этом образе однозначно был лишним темно-коричневый плащ, подбитый черным мехом с пушистым воротником. Но кто я такая, чтобы судить дракона? Пока мы спускались в холл, выходили через центральные двери и усаживались в экипаж, я заметила, что Элет сегодня, на удивление, словоохотлив. У меня поинтересовались, как я спала, что мне снилось, что ела на завтрак и чем развлекала себя до встречи. Отвечала коротко, не вдаваясь в подробности, почему-то ощущая себя на допросе. И допрос продолжился в карете, попросив меня рассказать о том, как в деталях происходило последнее испытание, мужчина внимательно слушал мои откровения, щедро сдобренные возмущениями. «Я действительно не знал, что тетушка для вас заготовила, и пока я не высказала все, что думаю по этому поводу, поспешно добавил. И да, я согласен с вами, что с моей стороны это было безответственно». «Я признаю свою вину. Мне стоило отнестись к этому отбору более серьезно». «А вы бы отнеслись? Простите за откровенность, но мне с первого дня было ясно, что вам плевать и на сам отбор, и на невест?» «Прощаю», — мягко улыбнулся мужчина, сидящий напротив меня на скамейке. «Ваши суждения не ошибочные, к сожалению. На поиск жены меня вынудили обстоятельства, как бы там ни было». Невесты являлись моей личной ответственностью, и оправданий я себе не ищу. Лишь могу постараться загладить свою вину перед вами. Только передо мной? В последнем, да и в других испытаниях, пострадала не только я. Перед другими невестами я уже извинился. И как они чувствуют себя? Были рады тому, что оказались в замке, называли меня своим спасителем, что, конечно же, является преувеличением, но в целом их здоровью ничего не угрожает, что радует. Несколько дней наблюдения, и они окончательно восстановятся. В трудной ситуации вы показали себя невероятным образом. Я восхищен вами, Таизия. Не преувеличивайте моих заслуг. Я возилась с ними не ради того, чтобы выиграть в испытании. Просто не хотелось, чтобы они замерзли насмерть. Это и восхищает. Честно говоря, после вчерашнего я лишь больше убедился в своих предположениях. И в каких же? Сказать, что я напряглась, это ничего не сказать. Вам не нужен статус книги льда, но я до сих пор не могу понять, зачем тогда вы согласились принять участие в отборе невест. Просветите? Вот поэтому я и не люблю, когда мы остаёмся наедине. Он задаёт слишком правильные вопросы. Немного помолчав, чтобы собраться с мыслями, я опустилась до откровенной лжи. «Наверное, мне хотелось сказки. Знаете, бедная сирота встречает князя, они влюбляются, преодолевают все трудности, расправляются со злодеями и живут долго и счастливо. Мне кажется, вы не из тех, кто верит в детские сказки». «Вы правы, но отсутствие веры не искореняет желание». Грустно улыбнулась я, отведя взгляд к тому, что творилось за окном. «Что это за здание?» «Это?» Князь тоже посмотрел в окно. «Это театр. Если время позволит, обязательно сходим с вами. Иногда они ставят занимательные пьесы». Все оставшееся время и лет рассказывал мне о достопримечательностях столицы. Так было проще. Каждый раз, когда он вновь начинал задавать вопросы, Я спрашивала о том, что видела снаружи. В конце концов, экипаж остановился у высоких кованых ворот с изображениями цветов. Подав руку, мужчина помог мне выйти. «Что это? Мы приехали в парк?» «Почти», — лукаво улыбнулся он, сопровождая меня к входу. «Словно мне назло, за нами последовали четверо стражей под предводительством своего начальника». Они сопровождали карету в пути, но я очень сильно надеялась, что на прогулке мы будем вдвоем. Не повезло. Но это не значит, что пора унывать. Этот парк каждый день собирает в себе тысячи детей и взрослых. Я, если говорить откровенно, до сих пор сомневаюсь, понравится ли вам. И почему же мне должно не понравиться, удивилась я. Потому что вы мне кажетесь... «Серьезным человеком, Таизия!» «Вы хотели сказать, что я очерствевшая?» Рассмеялась я, наблюдая за тем, как тщательно Элет подбирает слова. «Ну что вы, такого я даже подумать никогда не посмел бы!» Так, негромко переговариваясь, мы прошли по длинной аллее. Любуюсь покрытыми снегом и льдом деревьями, кустами и растениями, я запоминала наш путь. Стражники неспешно следовали за нами, отставая на 3 четыре шага, что создавало иллюзию уединенности. Заприметив небольшие лавки, стоящие на пути к фонтану, князь потащил меня прямиком туда. В нескольких из них продавались разные сувениры и игрушки, но большинство были отданы под быструю еду. Учитывая, что время обеда давно наступило, мы с Хаси были совсем не против попробовать что-нибудь новенькое, тем более, что небольшая передышка даст мне осмотреться. «Вы уверены, что не хотите выбрать сами?» Вновь переспросил у меня Элет. «Я не знакома с этими блюдами, поэтому всецело полагаюсь на вас, а Хаси вообще все равно, он почти всеяден». Князь Льда поступил как настоящий мужчина. Во-первых, чтобы не опростовалось с выбором, он набрал всего и понемногу а во-вторых, абсолютно не подумал о том, что у нас всего четыре руки на двоих. И это еще хорошо, что, завидев потуги своего повелителя, торговцы быстро соорудили для него коробку-переноску, которую Элет честно нес сам. Но свободной у него оставалась только одна рука, поэтому блюдо на прогулке приходилось держать мне, и, соответственно, ели мы каждое блюдо вдвоем, правда, личными ложками. Не упустив момента, мужчина... «Вспомнил о моей брезгливости. Я же посоветовала ему не облизывать ложку с энтузиазмом, а иначе я действительно могу вспомнить о своих принципах, и тогда кто-то останется голодным». Мое высказывание князя повеселило. Мне понравилось почти все. Горячий суп с пряными специями на крепком бульоне в холодную погоду пришелся как нельзя кстати. На второе Элет взял крупу с овощами и мясом под соусом. Это блюдо имело... Сладковатый и приятный привкус, а за последние граммы мы бились ложками. Но как тот, у кого есть совесть, мужчина не уступил. С видом победителя. Горячий салат с какой-то хрустящей то ли лапшой, то ли червяками я сразу же отдала мужчине. В смысле, несла его по-прежнему я, а он всем своим видом показывал, как ему вкусно, и вообще зря я отказываюсь. Вторая битва ложками прошла за десерт. На вкус неясная мешанина, аппетит совершенно не невзывающий, оказалось чем-то похожим на сладкую вареную кукурузу, политую слегка острым сырным соусом, посыпанную крупными зернышками соли и сверху украшенную малиновым сиропом. Абсурдное сочетание, честно говоря, но оказалось, что это вкусно. Больше того, если бы я к этому моменту уже не наелась, то побежала бы за второй коробочкой. Неспешно потягивая горячий ягодный отвар, мы уходили все глубже в парк. Здесь было гораздо больше деревьев и ледяной растительности, но и интересностей, за которыми я могла бы спрятаться, оказалось больше. Статуи, беседки, ресторации и другие заведения чередовались с лавками, в которых можно было испытать судьбу и что-нибудь выиграть. Чуть дальше находились целые ледовые городки, щедро сдобренные горками и ледяными замками. «Покатаемся на горках» неожиданно предложили мне. «Да вы шутите!» — восхитилась я, придерживая Хаси, который тоже наелся до отвала, но при этом энергично рвался к ледовому городку. Только перспектива остаться без хвоста его и останавливала. «А чего же? Я совершенно серьезен. С детства не катался на горках. Да и не помню уже, когда в последний раз имел возможность так хорошо отдохнуть в приятной компании». «Да вы сегодня прям...» «Князь комплиментов», — попеняла ему я. «Для прекрасной девушки мне ничего не жалко». Оказался он как-то уж слишком близко, тогда как его голос стал тяжелым, кратчивым. Испугавшись на мгновение таких перемен, я не придумала ничего лучше, чем «Кто последний заберется на горку, тот дурак!» Обескураженное выражение лица мужчины надо было видеть, но меня уже было не остановить. Я неслась по лестнице наверх, Юрка лавирует между другими драконами, что примечательно. Князи его подданные очень даже узнавали, но в ноги не кидались, а наоборот, вели себя необычно, на мой взгляд. Они приветливо улыбались своему повелителю, как старому знакомому, а дети еще и радостно махали. Осознав, что я не пошутила, Элет кинулся вслед за мной, а за ним вся его охрана, которая в своем обмундировании такой же юркостью похвастаться не могла. Естественно, на вершине горки мы с Хаси оказались первыми. Почти сразу же со спины меня обнял дракон. «Поймал?» — весело заявил он мне, но во взгляде читался напускной укор. «Сделаю вид, что вашу последнюю фразу я не слышал. А я сделаю вид, что вы меня совсем не обнимали. Конечно, если вы меня отпустите». Сурово сдвинула я брови, но на самом деле лишь попыталась. В ответ на улыбку мужчины я тоже не могла не улыбнуться. Слишком искренней и открытой она была. Кажется, в этот день всего было слишком. «Ваше сиятельство, вы едете?» Шмыгнув носом, подергала за плащ князя девочка лет пяти. «Мы едем?» — спросили у меня с самым серьезным видом. «Тут наши подданные интересуются, очередь задерживаем, а так нельзя?» Как-то мне уже расхотелось ехать. Ответила я боязливо, прикидывая высоту горки. Никогда не боялась высоты, но спуск выглядел внушительным. Да что там внушительным? Когда горка заканчивалась, отдыхающие проезжали еще метров 200 вперед на такой скорости, что береги голову. Бросьте. Со мной вам точно нечего бояться. С этими словами Элет подхватил меня на руки и едва ли не с разбега плюхнулся на горку. Вцепившись в этого сумасшедшего рукой, я визжала так, что дракон наверняка оглох. Второй рукой придерживала песца, но в какой-то момент Хаси решил, что без нас ему будет интереснее, и спрыгнул с моей шеи. Попытавшись его поймать, я зацепилась перчаткой за что-то и осталась без неё, Она так и повисла на горке, пока ее не схватила та же самая девочка. Крепче сжав меня, князь смеялся. Вот кому совершенно точно было весело – Но, что уж скрывать, мне тоже понравилось. Особенно вид стражников, вынужденных скатываться за нами. Спускаться вниз по лестнице — настоящее самоубийство. Оказавшись внизу на ледяной дорожке, мы так и не снижали скорости. Летели так, что ветер свистел, но неминуемо врезались в сугроб, который был здесь чем-то вроде тормоза. Окунувшись в него руками, ибо Элет развернулся так, чтобы влететь в него своей спиной — Я почувствовала все прелести зимы. Руку, оставшуюся без перчатки, мгновенно обожгло холодом. Помогай мне подняться, князь это заметил. Сильно замерзла. Забеспокоился он, беря мои ладони в свои, абсолютно теплые. Сжав их, почти скрывая в своих, наши руки даже сравнивать в размерах было нечего, он попытался согреть мои пальцы своим дыханием, а потом, глядя мне в глаза, Вдруг обжег поцелуями каждый палец. Самый долгий поцелуй достался ладони. Мне не понравилось то, что я увидела в его глазах. В какой-то момент я пропустила стадию симпатии. Я не предпринимала абсолютно ничего, чтобы этот мужчина мог заинтересоваться мной как женщиной. Но его пристальный, пламенеющий взгляд говорил именно об этом. Да, в его глазах билось пламя желания, но не холодное, не ледяное, Его серебряные глаза опасно потемнели, затуманились, и это вызвало во мне страх. Сбежать от того, кто зол на тебя, в сто раз проще, чем от того, кто в тебе заинтересован. Жара полил мою грудь, прокатился по позвоночнику вместе с мурашками. Дыхание задрожало, как и руки, и если бы не девочка, потянувшая меня за плащ, я не знаю, чем закончилась бы эта сцена. «Госпожа, я поймала вашу перчатку!» Задорно проговорила она, вручая мне потерянный аксессуар. «Спасибо». Я неловко улыбнулась в ответ и окончательно растерялась. Именно сейчас мне хотелось избежать как никогда. Больше того, я понимала всю необходимость сделать это прямо сейчас. Но для начала нужно было выдохнуть, вдохнуть и улыбнуться. Взять себя в руки, чтобы не допустить ни малейшей ошибки, и забрать песца, который был пойман начальником стражи И сейчас вырывался. Перехватив пушистую попу, я быстро усадила его себе на шею под плащ, покрепче натянув завязки. «Может быть, поиграем в прятки?» «В прятки?» — Эллет явно удивился. «Да, только честные прятки. Вы, ваши стражники, отворачиваетесь, а я прячусь, а потом наоборот. Или вам не по статусу?» Решила я взять его на слабо, с трудом скрывая тревожность. Мне нравился этот мужчина. Будь мы при других обстоятельствах, и я бы, возможно, позволила себе выйти за рамки, чтобы это к чему-нибудь привело, но моя жизнь была мне дороже. Здесь и сейчас для меня стояли другие приоритеты. Как бы сильно мне не нравился и лет, я была не готова взвалить на себя бремя замужней женщины и хранительницы его княжества. Я вообще не рассматривала такой вариант, потому что слишком много проблем — это за собой принесет, у меня есть два задания, которые я обязана выполнить, если мне не удастся сбежать и от судьбы наемницы в этом случае мне никуда не деться. Нет, у меня есть план и отходить от него я не собиралась. Я должен считать? Да, до 20 Думаю, мне хватит времени спрятаться, только не подглядывать. Я всегда играю честно, немного насупился мужчина. Это мы сейчас и проверим. Отворачивайтесь и дайте команду вашим стражам. Я скажу, когда начинать считать». Отойдя на пять-шесть шагов, я, как и обещала, окликнула дракона и побежала абсолютно в другую сторону. Бежала так быстро, как только могла, петляя, проносясь среди мощных стволов деревьев. На кону стояла моя жизнь. И будь по-другому, я бы, наверное, поддалась Эледу. Я не была каменной. Мне тоже хотелось простого женского счастья, романтических ухаживаний, обжигающих взглядов и первых касаний, когда воздуха не хватает. Мне хотелось, но в этом мире я запрещала себе даже думать об этом, до тех пор, пока действительно не устрою свою жизнь. Миновав частые деревья, я выбежала в белое поле. В моей голове попутно возникла мысль, что не просто так это поле находится в парке, Но вопрос лишь мелькнул, в то время как ответ на него я получила тут же. Сначала я услышала дракона, а уже потом ощутила на себе порывистые волны воздуха, сбивающие с ног. Я даже оглянуться не успела, как была захвачена мощными лапами, целиком и полностью. Мы взмыли в небо. С каждым взмахом сильных крыльев поднимались все выше, а у меня дух захватывало. Хотела было закричать, но горло сдавило спазмом. Ужас прокатывался по позвоночнику, и в какой-то момент я просто зажмурилась, не желая видеть проносящуюся под нами столицу. Глаза слезились, лицо горело от ледяного ветра. Что он задумал? В том, что этот огромный, страшный голубой дракон с серебряными прожилками и есть князь льда, я не сомневалась. Сомневалась в другом. В том, что мои планы... «Вообще выполнимы». Внезапно спикировав на белоснежную субку, что заканчивалось резким крутым обрывом, дракон завис, осторожно выпуская меня из своих лап. Но я все равно упала, просто потому что ноги меня не держали, в то время как сердце билось словно сумасшедшее. Пульс стучал в ушах, в желудке, везде, будто я вся целиком и полностью пульсировала. Я была шокирована как никогда. Лежала на снегу, даже не шевелясь, чувствуя, как под моей шеей дрожит Хасси. Он хотя бы мог спрятаться от дракона, огромными глазами глядящего на меня, в то время как мне прятаться было негде. Клыки размером с мою руку, чешуйки размером с ладонь, лапы, которыми он мог меня просто задавить. Да если бы он меня сожрал, то даже не почувствовал бы. Раньше вот так близко мне драконов видеть не приходилось». Земля подо мной вздрогнула, когда массивные лапы приземлились по бокам от меня. Огромная морда медленно приближалась. Ноздри трепетали, будто он пытался впитать и запомнить мой запах. Когда эти самые ноздри ткнулись мне в руку, я едва не вскрикнула, но все же нашла в себе силы погладить эту махину, осторожно обходя клыки. Дракон превратился в вихрь. Ледяной ветер проник под одежду, Пробрался под кожу, пронизывая. Там, где только что стоял зверь, очутился мужчина, нависающий надо мной. Его дыхание было тяжелым, порывистым. Глаза оказались почти черными, так сильно были расширены его зрачки. Склоняясь ко мне все ниже, он очертил костяшками пальцев овал моего лица, вынуждая вздрогнуть. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Таизия» как часто с нами в жизни случаются непредвиденные ситуации. На самом деле каждый день, но мы учимся не замечать неприятные мелочи, справляться с трудностями и переживать то, что достаточно трудно пережить. Главное всегда оставаться сильными. Главное всегда во что бы то ни стало верить в себя. Я бы хотела вернуться обратно в свой мир. Те проблемы, что встречались мне там, сейчас казались сущими мелочами. Проведя здесь, четыре года я научилась по-новому смотреть на себя и на свою жизнь, но иногда этого мало, чтобы переломить ход истории. Однажды в прошлой жизни мне уже приходилось говорить «нет» на подобное предложение руки и сердца, но на этот раз моё, «нет» отказались слышать.